Дышали сочувствием, а у веснущатого секретаря негодование сводило губы. Федор кончил, как осекся. Ребята молча переглянулись. — В суд? — спросил один из них, нарушая молчание. — Конечно, в суд. А то куда же? — запальчиво крикнул секретарь и повернулся к Федору. А теперь ты где же устроился? — Нигде. — А живешь ты где? — Жил до этого в Даниловке отец помер мать побирается и мне жить не при чем а что думаешь делать сам не знаю нерешительно ответил федор работенку бы какую нибудь ну об этом не горю и работу найдем найдем живи покуда у меня предложил один Распросив еще кое о каких подробностях секретарь по фамилии рыбников сказал федору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 Его еще пристегнут к ответственности за то, что эксплуатировал тебя, не заключив в Батрачкоме договор». Все кучи пошли к выходу, Федор шел, не чувствуя усталости, бесконечно родными и близкими, казались ему эти грубые на вид, загорелые ребят. Ему хотелось хоть чем-нибудь выразить им свою благодарность, но, стыдясь этого чувства, Федор шагал молча, лишь изредка поглядывая с тихой улыбкой на худощавое горбоносое лицо Егора. Уже шагая по сенцам Егоровой хаты, снова припомнил слова ⁇ кровная родня ⁇